Глава тридцать первая Беседа Иллалиона с жителями Оазиса в ночь закладки часовни Работа Иллалиона Василиона и моя над расцветкой статуи и установка ее в часовне Последняя ночь перед освящением часовни Диметра и его поручение ко мне Слова Иллалиона при открытии часовни «Вы ждете от меня...» Чудесных откровений Сразу начал Иллалион Но если бы вы Очень внимательно прислушивались К словам и наставлениям Матери Анны За всю совместную с нею жизнь И особенно за последний год Вы бы ясно отдали себе отчет Что не извне идет человеку помощь Не вовне Он схватывает самую значительную часть своих знаний, но в нем живущее откровение двигает его, увлекает и заставляет искать новых путей к знанию. Вы спрашивали, почему в руке будущей статуи матери Анны змей, кусающий свой хвост? Нет в этой эмблеме тайны. Весь человек... Все его вечно живущие силы духа и сознания движутся, как и земля, где мы живем, кругообразно. Не однажды живет человек, как вы уже знаете. Не однажды он возвращается на грубую землю, чтобы в плотной и тяжелой форме нести труд личного совершенствования и помогать стремиться к нему, своим ближним Имея конечной целью – сотрудничество со светлым братством Круги циклов жизни человека не идут всегда в одних и тех же местах Проживший несколько воплощений в Китае Может быть воплощен для следующей работы на юге Франции Или севере Англии Среди вас Или среди кочующих племен пустыни Среди промышленных центров Америки или в тихих углах Сибири и Африки. В цикле жизни человека не играет никакой роли географическое положение. Даже национальность, религия и им присущие свойства не играют роли, если сам человек не привязал себя к ним ненавистью или преступлениями, в такой же мере, как и суевериями, или тяжкой любовью. Среди сил, связывающих свободу духа человека, самые сильные, неразрывные узы плетет ненависть самого человека. Если, живя среди своего народа, человек ненавидел его, он много раз будет воплощаться в том же народе, пока не победит своей настоящей, свободной любовью всех горестных обстоятельств, а может быть и преступлений, которые вызвала к жизни его ненависть. Точно так же ненависть или презрение к какой-то нации или стране, где родился, к их особым свойствам, создают трудную кармическую связь на много веков. Величайшая цель земной жизни человека – стать свободным и помогать освобожденности окружающих. Но что значит стать свободным? Быть богатым? Не зависеть ни от какого труда? Иметь возможность путешествовать по всему миру? Приобрести все знания? Увидеть всю красоту, которой люди-творцы украшают землю? Чем больше внешних красот и знаний вы будете приобретать, полагая в них всю силу и смысл жизни, в них, видя центр свободы человека, тем более тяжел и грузен будет караван ваших знаний, тем тяжелее вам будет передвигаться с ним вместо легкости и радости, которыми только и ценен труд человека. Весь смысл жизни в том, чтобы постичь гармонию всей Вселенной, убедиться, что все бури и стихии Земли, все катастрофы и потрясения на ней не нарушают, гармонии Вселенной. Каждому из вас надо войти в такую освобождённость своего духовного мира, чтобы ничто из внешних или внутренних катастроф, даров, радости, возвышений, унижений, разлук или несчастий не могло нарушить ровного света гармонии в себе. Не могло ни омрачить, ни разрушить вашего счастья жить этот текущий день. Если вы прожили данную минуту в полном равновесии сил вашего организма и не думали «ах, как я счастлив», а выливали результат вашего счастья, мир, всем вашим встречным вы уже укрепляли мир на всей земле. Вы были на самом деле очагом радости тем людям, что встретились вам. Вы укрепили в них не только нервы, но и трудоспособность по отношению к внешним делам и силу стремления к духовной свободе. Никто из вас не знает тех страданий самолюбия и жадности, зависти к чужим успехам или высокому положению, в которых мучаются лучшие годы своей жизни современные культурные народы разных стран. У них именно и произошло то, о чем я говорил вам вначале в сегодняшней беседе. Караван тяжелый и мертвый из внешних знаний завалил живой дух и огонь их сердца. Если нет гармонии между мыслью и сердцем, то без этой гармонии не может быть полноты жизни человека. Как же различить вам, где та мера вещей в труде, Бережливость и забота о текущих бытовых явлениях, которая раскрывает, а не забивает, щель духу человека. Как понять, какие же знания и труд идут и ведут к свету? И в каких внешних усилиях долга, обязанностей и забот вы не двигаетесь к самоотвержению – а только теряете драгоценное время в пустой, не имеющей никакого значения для вашей вечной жизни суете. Всякое знание, всякий труд, пусть он будет внешне мало похож на труд героя и напоминает труд прачки у корыта с бельем, если он вызвал в вас повышенную эмоцию жизни, бодрость простую доброту и не раздражил, не переутомил вашего тела так, что вы еле стоите на ногах и не только не сияете внутри, но даже забыли, что носите в себе свет, которому ваше физическое тело рамка, то вы погубили не только этот день жизни, но и много следующих. Сколько же дней ценных необходимых не только вам, но и вашим встречным вы погубили. Столько же сколько их потребуется вам на отдых, чтобы мог ожить дух ваш, заваленный чрезвычайным переутомлением в физической части вашего проводника. А на это надо ровно втрое больше дней для вновь полноценной работы вашего духа чем потребовалось вашему телу для полного отдыха от недопустимого физического переутомления. Точно такая же картина отсутствие гармонии в вас, если вы будете жить в пустой праздности и в пустой суете. Они не менее неумеренного труда давят и мертвят живой дух человека. Мысль Самая великая из всех сил которыми одарен человек не может действовать чем либо давимое если дух не собран труд не может быть вдохновенным только полная освобожденность духа может привести человека к той бодрости с которой начинается творчество то есть к радостной гармонии божественной и физической частей человеческого организма. Есть бодрость, экзальтированность. Есть бодрость показное, мнимо энергичное состояние, за которым человеку хочется скрыть от глаз людей прекрасно сознаваемую пустоту и бесцельность собственной жизни. Но это ничего общего не имеет с истинной бодростью Духа. Это все тоже воспоминание своего «я» на иной лад. А истинная бодрость есть благословение в себе и ближнем божественной энергии и гармоничный труд в ней при забвении «я». По большей части, неосмысленная растрата сил происходит в семьях малого и среднего достатка, где людям представляется, что, замучив свое тело до полуживотного состояния, они творят великое дело мира, помощи и спасения своих близких. Встречая такие гибнущие в предрассудках семьи, В тех городах, куда вскоре многие из вас со мной поедут, старайтесь разубедить их и помочь им в понимании смысла жизни. Чаще напоминайте им, что не одним хлебом жив человек. На сегодня я прекращаю с вами мою беседу. Я вижу много юных засиявших лиц в надежде ехать со мною в далекие края, и вижу столько же лиц, опечаленных при мысли о разлуке с любимым местом, с любимыми людьми, ни те, ни другие, не правы, для вас, воспитанных в новых правилах высокой любви и этики живущих подле того места, где сама жизнь трудится, защищая, благословляя и наставляя вас, не может быть в минуты великие решающие ставки на личное благо, на личные радости. Для вас может быть один выбор для жизни вместе с нею, Забыв о себе, вступить в ее труд, подаваемый каждому из вас так и там, как светлое братство вам укажет. Не я должен вас увлекать, и не за мной должны вы идти, куда я вам укажу, но ваша звучащая радостью энергия жизни должна двинуть вас как стремительный поток любви к людям. Самую простую доброту и доброжелательность должны вы им принести. И где бы вы ни трудились для людей, всюду будете трудиться для жизни в них живущей. А трудясь для жизни, люди трудятся вне времени и пространства, вне текущих обстоятельств и форм, чтя ее вечную во всем временном. Мужайтесь, созревайте, отдайте каждый себе отчет в том, насколько вы готовы выйти из границ своего узкого царства мира и любви и понести их в шумные города усталым и беспокойным, растерянным людям». На этом Иллион закончил свою речь. Вся аудитория, в тишине которой можно было расслышать биение человеческих сердец, стоя внимала словам своего чудесного друга. Лица восторженные, вдохновенные, с блестевшими радостью глазами, казалось, не видевшими ничего и никого, кроме светлого образа, Илла Он улыбнулся им на прощание, быстро встал со своего кресла кафедры, и только тогда, когда мы уже вышли в тихую, ни одним листом не шелестевшую аллею парка, слушатели очнулись от своего экстаза, и царившая за миг до этого молчания превратилась в оглушительную бурю благодарственных приветов, уже покинувшему зал оратору. Иллион шел молча впереди нас и, только подойдя к дому, сказал «Все, кроме Василиона и Левушки, идите отдохнуть. Ночь минит быстро, но завтра у каждого из вас много ответственного дела. Вы же переоденьтесь и ждите меня в рабочих костюмах здесь, на крылечке», обратился он к Василиону и ко мне, стоявшим рядом. Простившись с остальными товарищами, я быстро поднялся в свою комнату, переоделся в рабочее платье и опустился на колени, моля Великую Мать, помочь нам собрать все мысли и силы, всю чистоту сердец и радости, ибо я чувствовал, что мы приступим к работе самой ответственной по обработке статуи. Когда я спустился вниз, Василион был уже на крыльце. Я взглянул в его лицо, лицо безмятежно чистого и доброго ребенка, где контрастом сияли огромные голубые глаза, напомнив мне добрый, мудрый и торжественно прекрасный взгляд Франциска. Как только мелькнула у меня эта ассоциация, я горячо призвал на помощь, в предстоявшем нам труде непреклонную волю-любовь этого человека. и «Это хорошо, Левушка, что ты призываешь к помощи сегодняшнего труда. Все самое чистое, высокое и доброе, что знаешь на земле», — раздался голос иллалеона «Все, что делает на земле человек», Все он должен делать в защитной сети светлого братства. Ученик, не только ступеней высоких, но и самых начальных, должен начинать каждый свой труд в выстроенной им защитной сети милосердия, продолжал Илла Леон, идя между мной и Василионом по направлению к заводу. Чем выше... Этап освобожденности человека, тем шире, мощнее и грандиознее та защитная сеть, которую он строит. И чем выше самоотвержение и бесстрашие ученика, чем меньше у него личных нужд, тем шире и ярче сверкает его защитная сеть, и он может покрыть ею не только себя одного. Но столько людей, сколько дала его освобожденность возможности растянуться и сверкать его сети. Есть чрезвычайно мощные великие братья-светоносцы среди членов Светлого Братства, и их защитная сеть может покрыть и защитить любого ученика в любом месте». Почему же так много учеников оступаются и не могут быть спасены от своего падения? Потому что сеть зажжется горящим огнем только тогда, когда огонь этот, великий огонь света любви, может проникнуть в сердце ученика и извлечь оттуда чистую, гармоничную, творческую искру, имеющую силу, слиться с творческим трудом того великого брата, что простирает к нему руку помощи. Все в человеке. Ничто в духовном мире не может быть достигнуто пассивным, инертным молением, только активная творческая жизнь сердца человека может привлечь к себе высокий дух близкого или далекого по расстоянию помощника и включиться усилием радости в счастье сотрудничества со Светлым Братством. Мы подошли к уже знакомому нам сравнительно маленькому сараю, где были сложены материалы для часовни. Соберите все свою радость жить это мгновение. Продолжал Илла Леон, опускаясь на колени перед широкими воротами сарая. «И молитесь вместе со мной. Просите Великую Мать включить нас в сети ее труда. Все свое внимание перелейте в мощь чистоты сердца. Ибо ничего человеку-строителю на земле не нужно в такой мере, как его чистота и самоотвержение. Не однажды слышали вы, что ни благодарности за свои самоотреченные труды, ни признание вас достойными тех знаний, что вы принесете на землю, как новые откровение человечеству, вы от этого видимого человечества не получите. Но каждый из вас уже не раз получал признание от невидимого светлого человечества, получал одобрение и признание своей верности и труду в избранном вами пути служения свету. Любовь и мир в ваших сердцах теперь уже не пассивная мысль «надо нести всюду мир», а активная, живая любовь сердца знающего силу, действенную мощь, мысли любви. Соберите же огонь этой мысли любви в одну волю включиться в сотрудники Великой Матери в этой работе постройки ее часовни. Не место, прекрасно убранное, художественное по своей гармонии линий и форм, где бы каждый подошедший получал успокоение Надо нам оставить в оазисе, но таким благородством и чистотой духа, такой активной любовью и верностью насытить каждый возлагаемый камень, чтобы сердце подошедшего к часовне оживало для новой работы, чтобы досада и разочарование, с которыми он подходил к месту света, показались ему не горем, а суетою, и чтобы он понял, какое ничтожное место они должны занимать в его собственном духовном царстве, чтобы звучащая радость охватила его всего и включила в свои вибрации, окрылив, подняв его очи духа от временной формы к вечному. Если мольба ваша о людях будет искренна, если активна будет любовь ваших сердец, если, созидая, вы будете помнить одну цель – воздвигнуть чистое место, чтобы чистота могла проявить себя здесь, вы увидите знак Вечности. Он засияет над нашей часовней когда мы будем водружать статую, под которую ты, Левушка, положишь все, что приказано тебе. И Леон умолк. мгновение текли, но сколько прошло времени, я не знал. Я прижал к груди мой камень и цветок Великой Матери. Я отошел от всякой формы, забыл все личное. Я был только мыслью-любовью. Все силы Духа я собрал на одной мысли. Жизнь должен почувствовать в себе каждый, кто подойдет к часовне. Жизнь, радостное творчество, должен понять каждый у часовни молящийся и уйти с твердым решением немедленно ввести в дело дня доброту и мир. Когда я очнулся от своей мольбы, Причем мне казалось, что все тело мое, все внутри меня гудит от мощной радости, от счастья и неизъяснимого покоя, я увидел светящуюся фигуру Иллиона и рядом с ним тоже сиявшего Василиона, открывающими ворота сарая. Мигом подбежав к ним, я распахнул тяжелые ворота И никогда еще моя Голиафова сила не казалась мне таким счастьем, такой радостью и легкостью жить. Не давая опомниться моим спутникам, я как-то сам понимал, какие и откуда тяжелые плиты снимать, как устроить временный пьедестал для статуи, чтобы и Лолеон, и Василион могли над нею работать видя что я не нуждаюсь в указаниях и что физическая помощь мне не нужна для этой тяжелой работы иллеон улыбнулся и погрузился в разбор тех красок и инструментов что принес в своем ящике василион опять таки не знаю сколько времени длилась моя работа но знаю что когда у меня все было готово я водрузил статую на прочный пьедесталл и устроил вокруг нее удобный и не менее прочный помост, у Иллы Леона и Василиона тоже все было готово, и они, встав со мною рядом на помост, помогли мне снять со статуи тяжелый чехол покрывала. Боже мой, какое дивное зрелище представляла фигура Великой Матери Среди глыб мутно сверкавшего стекла. Луна, высоко взошедшая в эту минуту, Залила светом всю статую, И она казалась живой и воздушной, Озаряя улыбкой все вокруг. «О, Роданда, Роданда, Слышишь ли ты меня?» Воскликнул иллеон никогда и ничего прекраснее не создавали твои руки. И если этим ты закончишь свой труд на земле на этот раз, благословен путь твой, великий старец, благословенна любовь твоя к людям, в которых ты никогда не видел ничего, кроме единого, на которых ты никогда не имел в сердце досады, но нес им оправдание и мир. Да идут же они за тобою, да исполнится твоя мера вещей, и радость звучащая да примет тебя в свои объятия. Благослови нас, чистое сердце, чистая любовь закончить твой труд, как нам указано. Да будет нам твое смирение живым примером труда и любви. И Лолеон умолк, и я увидел у ног статуи воздушную фигуру кроткого старца с его незабвенной улыбкой на изрезанном морщинами сухоньком лице, благословлявшего нас пятиконечной звездой, сиявшей в его руке. Все мы глубоко поклонились Роданде, и когда я поднял голову, его уже не было у ног статуи. До самого рассвета работали и Лолеон, и Василион, придавая статуе те краски и блеск, которые были на ней в часовне раданды Но она еще не переливалась тем несравненным жемчужным сиянием белого и розового, каким там поражало взор. Довольно на сегодня уже светает. Надо немного отдохнуть, чтобы выйти свежими на работу со всеми. — сказал Илла Мне хотелось возразить, что я нисколько не устал. Хотелось просить разрешения остаться здесь, но я уже знал, что всякое, самое маленькое отступление от указания учителя всегда ведет не вперед, а назад, так как в нем всегда живет личный элемент. Быстро закрыв вновь чехлом статую, мы все привели в прежний порядок и еще быстрее, мне показалось, очутились в домике, где, молча простясь, разошлись по комнатам. Проснулся я от сильного потряхивания яссы, который, смеясь, говорил «Да что же это, наконец-то, Левушка, водой мне тебя поднимать, третий раз бужу, и все, засыпаешь» ведь иллалеон сейчас сойдет все уже в сборе на крыльце а ты еще спишь яса прекрасно знал чем меня припугнуть а срамиться перед иллеоном я не мог и думать да и не понимал сам почему так на этот раз разоспался до некоторой степени я все же проштрафвался так как вышел на крыльцо одновременно с иллалеоном взглянувшим на меня веселыми юмористически сверкавшими глазами а ты ведь нисколько не был утомлен и не нуждался в отдыхе казалось так и говорили эти ласковые глаза день протек в упорной и усиленной работе и григору выпало труда больше других так как все мы были в строительной работе куда как неопытны и только наше усердие и полное внимание помогали нам выполнять задаваемые архитектурные уроки много дней протекло в усиленных работах звуки ударов молота лопат пилы шуршание ног верблюдов и осликов по песку стали обычными для аллей нового парка как и постоянное движение по ним людей и тележек с землей и материалами. Но никого не утомлял тяжелый труд. Смех и шутки звонких молодых голосов сливались с общим шумом строительной жизни, и сердца всех работавших нетерпеливо ждали одной минуты. Речи Иллолеона вечером в новом зале. Но ни одни жители Оазиса ждали с нетерпением его бесед. Все мы получали от них огромную помощь. Казалось, каждый вечер Иллион затрагивает все более глубокую тему, в которой каждый из нас, также идущий в новую жизнь, как жители Оазиса, имел много раз случай проверить свою собственную готовность к предстоящим задачам. Не раз казалось мне, что тот или иной вопрос решен для меня бесповоротно, не может вызвать никаких сомнений или колебаний. И вот какое-то слово Иллиона освещало по-новому весь вопрос. И я видел, что где-то в таинственном уголке сердца дремлет укрывшаяся искорка личного чувства. Дни текли, работы подвигались, настала, наконец, великая минута, когда готовую, сиявшую всей радугой красок, жемчуга и перламутра статую Великой Матери, надо было водрузить на место. Задолго до рассвета властный голос илла разбудил меня, приказав надеть свежее белое платье, данный мне им золотой пояс, и собрать все сокровища, что подарили мне Дартан, раданда и Мория, и спуститься тихонько вниз, никого не разбудив. Я прижал драгоценный камень венецианца и цветок Великой Матери, с которыми никогда не расставался. Собрал указанные мне вещи, особенно нежно припал к цепи Дартана, вспомнив его слова «это редкая вещь, принадлежавшая радостному существу, дух которого ни на минуту, ни в каких испытаниях жизни не омрачался». В одно мгновение я мысленно облетел всех людей, давших мне свои вещественные благословения, Благодарно склонился перед Владыкой Главой, очистившим камень венецианца. Прижал к губам цветок Великой Матери, шепча: "Да пробудится в каждом склоняющемся перед образом твоим живая сила энергии к новой жизни. Да вскроется в его сердце понимание, кто такой его ближний, и простая доброта Вместо осуждения поможет ему найти мир и оправдание всякому встретившемуся. Я завернул мои вещи в платок Дартана, мигом сбегал в душ, надел лежавшее у кровати чудесное белое платье, положенное мне, очевидно, любящей рукой Яссы, и спустился на крылечко, где уже ждал меня Илла -Леон молча взял он меня за руку и так же молча мы прошли до самого сарая двери его были широко открыты и сияющая статуя стояла на временном устроенном мною постаменте совершенно открытая у ног ее прильнула коленопреклоненная мать анна лалеон Приказал мне передать узелок с моими вещами настоятельнице. Он положил свои руки мне на голову и сказал «Возьми на руки статую и отнеси ее в часовню». Ах, как я обрадовался! Я даже не сообразил, что непомерная тяжесть стекла не даст мне возможности выполнить приказание и хотел уже подойти к статуе, как снова раздался голос иллалеона Ты еще не получил возможности владеть стихией воздуха, и слуги ее не подвластны тебе. Но я вплетаю мою силу в твой огонь. Кумары и элементали воздуха помогут тебе. Иди теперь поднимай статую. Она будет казаться тебе теперь лишенной тяжести. Я почувствовал как бы сильное движение воздушной волны вокруг себя и увидел целый сон крошечных светлых существ, обвивших всего меня. Когда я поднял статую, она казалась мне картонной, да и сам я с такой легкостью шел, точно плыл по земле. Я невольно отвечал радостным смехом, На улыбке моих очаровательных помощников все так же легко взошел я по лестнице до самой верхней ступени, вошел в самую часовню и опустил статую в центре уже готового и установленного пьедестала. Я увидел, как раз под тем местом, где я поставил статую, глубоко в земле, под тяжелой плитой, горевшую ярким оранжевым огнем чашу Иллолеона. Теперь огонь ее шел прямо вверх, касаясь всех ступеней лестницы, получасовни всей статуи, а семицветный огонь палочки загорелся на всех цветах, что лежали на руках статуи и у ее ног. Вся почва, сколько хватал мой глаз, светилась огнем чаши и палочки. Вся аллея, как светящийся подземный ход, была залита божественным пламенем. Иллолеон и мать Анна подошли ко мне, встав по обе стороны от меня на колени. «Возьми вещи и сложи их сюда», — приказал мне Иллолеон, открывая в пьедестале незамеченную до сих пор мною дверку и указывая мне на потайной шкафчик. Когда и кто его сделал, я не знал. И если сердце твое чисто и верно до конца, и если ты не имеешь другого желания, как быть слугою своему народу, быть братом человеку не в мечтах и фантазиях, но ищешь в деле простом текущего дня быть основным звеном духовного общения между человеком и жизнью, все положенные тобой вещи загорятся огнем чаши и соединятся с огнем статуи. И все давшие тебе вещи соединят в силу своей чистоты и радости с каждым молящимся здесь сердцем. И тем помогут цельности мольбы, и духовному возрождению каждого ищущего у часовни помощи существа. «И твоя сила любви и радости закалится так в этот момент, что ни одно испытание дней не омрачит и не поколеблет ее», — сказал Иллион. Я тоже опустился на колени. Теперь я видел что светилась не только земля вокруг и в Светилась лаборатория владык мощи, и сами они, повернув лица к часовне, пели свой гимн, доносившийся до меня. Светились и башни лучей, и от дивно сиявших ликов их владык бежали лучи и касались часовни. Светилась башня стихий. В восторге! В блаженном счастье я взял поданные мне Иллалионом вещи, выложил их из платка, уложил туда и самый платок, снял со своей груди камень и цветок Великой Матери и хотел уже закрыть дверцу, как голос Иллалиона меня остановил. Возьми обратно платок, его отдает тебе Великая Мать, как верному сыну своему». Пусть он будет тебе памятью об этой минуте земной жизни, минуте, выше которой ты уже ничего не испытаешь на земле. Я вынул платок, горевший всеми огнями палочки и не сжигавший мне рук, закрыл дверцу и склонился к ногам статуи, благословляя милосердие неба, посылавшего новый центр своей силы земле и давшего мне возможность участвовать в установлении этой святыни. Когда я поднял голову, все положенные в тайник вещи дивно горели, рассыпая свои лучи по всей часовне, а вверху, над статуей, горела золотая звезда. Владыки кончили петь свой гимн. Их лаборатория угасла первой, затем угасали одна за другой башни лучей и башни стихий, и оставались горящими только пятиконечная звезда, допламеневшей подземный огонь. «Друг мой Анна», — вставая с коленей и указывая на сверкавшую пятиконечную звезду, сказал иллалеон Вот обещанное тебе видение. Совершилась ныне та закладка нового магнетического центра на участке земли, где было тебе указано жить и трудиться. Было тебе сказано, если сумеешь жить в полной чистоте, забыв о себе. Ты сумела. Живое небо приняло сегодня твой дар любви, и отдала тебе свой. Вскоре ты освободишься от тела. Внучка твоя Анна сменит тебя, но скоро не обозначает сию минуту. Оно не обозначает быстро летящего земного времени. Жди спокойно той минуты, когда Левушка привезет тебе сюда Анну и Ананду. И Лолеон склонился глубоким поклоном перед все еще стоявшей на коленях матерью Анной, он перекрестил ее широким крестом и поднял с коленей. Не думай с тоскою, сколько еще лет придется тебе носить земную форму и сколько еще побед над злом придется тебе одержать в этой форме. Думай только о великом счастье своем. Живя в теле земли, носить свет вечного, ему служа, разделяя его труд. Взгляни на свой крест, что всегда был простым золотым крестом. Он сияет весь точно бриллиантовый дивным электрическим светом. Он — отражает искру пятиконечной звезды, что сошла к тебе и не угасла в твоей чистоте. Только та душа сможет заменить тебя, чья чистота сердца и освобожденность смогут поддержать огонь мудрости в твоем кресте, которым ты благословишь свою заместительницу. Пойми глубоко, как много работы еще предстоит Анне, Не торопи ее. Терпеливо посылай ей мысли помощи и молись о ней в этом священном месте. Огонь, что носишь на себе в своем кресте, будет постепенно пробивать дорогу всеми своими лучами от тебя к ней. И чем чище, бескорыстнее будут твои молитвы о ней, чем глубже забудешь о себе тем скорее луч твоего креста коснется ее. Кончив говорить, Иллион еще раз поклонился матери Анне, еще раз ее перекрестил и, обращаясь к нам обоим, прибавил. Вы присутствовали перед истинным величием божественной любви пролитой земле. Сколько бы и где бы каждый из вас ни жил, не забывайте этой минуты. Минуты счастливого соучастия в труде великого Бога, живого и могучего покровителя земли, Санат -Кумары. Не может быть и речи о долгах и обязанностях для тех людей, что имели счастье видеть действия божественной силы, ее труд на земле. Эти люди уже покончили с предрассудками и суевериями элементарной этики. У них нет установки «я должен». У них есть одна, бьющаяся в сердце, радость. Подать встречному бодрость и понимание, что каждая минута жизни на земле есть счастье жить в вечном. Для них нет более разделения слов на лживые и правдивые, дел на важные и неважные, людей на нужных и ненужных, ибо все эти понимания – эссенция предрассудков одной земли, а истинный эликсир жизни. Есть проникающая все действия человека мысль. Все идет в вечном, как и вечность идет во всем. В этой установке существуют только люди, знающие и не знающие, Идущие к знанию, останавливающиеся на той или иной ступени, живущие в той или иной силе счастья и несчастья только потому, куда пришли в своем знании и чего в нем достигли. Вы видите подземный огонь, но те, кто будет приходить сюда, видеть его не будут, тем не менее. Приходя сюда искать помощи и утешения, они их получать будут, ибо для них еще не настал час видеть, но настало время чувствовать свое единение с живым небом. Уносите в сердцах ваших непреклонную стойкость и сознавайте всегда, что ваши сердца – это мост, по которому сила живой гармонии может встретить на земле вашего ближнего, непосредственно спустившись на него через мост вашей гармонии. Ступайте теперь, друзья мои, домой, отдыхайте. На завтра, в полдень, объявите торжественное открытие часовни. Все жители оазиса пусть соберутся сюда и ждут меня на площади. Я приду со всеми моими учениками, всем быть в белой одежде. Теперь же оставьте меня. Низко поклонившись Лолеону, мы спустились по ступеням горевшей точно красное золото лестницы, прошли по всей аллее, светившейся как хрустальная ваза, и вышли к площадке, где высилась статуя матери Анны, уже несколько дней тому назад законченная. От часовни бежали сюда огромные подземные лучи, через все шесть аллей, сходившихся здесь, и сворачивались в большой шар под самой статуей Матери Анны. Далее от этого шара бежало семь лучей к лаборатории Владык, и здесь они снова сливались в шар, сиявший с такой силой, что блеск его охватывал кольцом всю лабораторию, поднимаясь вверх почти до половины огромнейшего здания. Пораженные ослепительным зрелищем, мы постояли молча некоторое время перед статуей и пошли поскорее в старую часть парка, чтобы ничем не нарушать одиноких минут Иллалиона в часовне. Мать Анна подала мне руку, указав, что в старом парке вплоть до самой зеленой стены вся почва светилась, хотя и не так ярко, но можно было рассмотреть всю подземную жизнь корней, деревьев и цветов. Держась за руки, молча дошли мы до дома матери Анны. Затем она сказала мне, «Ты еще дитя по возрасту в сравнении со мной, и все же ты дал мне не один урок за это короткое время, что я знаю тебя. Я увидела» как вся цельность моего служения, которую я считала безукоризненной, мало чего стоила, ибо имела трещину. Я все думала о ране моего сердца. Каждое совершавшееся событие становилось именно потому барьером моему освобождению, что я имела целью свое освобождение, а думала что тружусь только для людей, выполняя волю пославших меня. Когда ты клал вещи в потайное место пьедестала статуи, когда брал горевший платок, я поняла всю цельность твоей верности, всю чистоту твоего самоотвержения. В тебе нет мысли о них, ты в них живешь. Вот почему твои, Они мои руки уложили вещи светлых людей под пьедестал статуи и тем усилили восприимчивость земного человека к небесному току. Будь благословен. Я поняла, как радостно мне надо жить, чтобы облегчить задачу, привести сюда ту Анну, на груди которой не померкнет небесный ток. Мать Анна обняла меня, И скрылась в своем домике. Я был так переполнен благоговением, Великой внутренней тишиной и миром. Я был так далек от земли, Так счастлив, что шел сам не зная куда, Как вдруг ощутил легкое прикосновение чьей-то руки. Прости, брат, что я нарушил твои размышления. Меня послал к тебе отец Роданда. Я давно ищу возможности подойти к тебе, но ты был все время занят и не один. Я прислан старцем непосредственно к тебе, а не к моему будущему, обещанному мне родандой учителю Григору. Старец велел мне передать в твои собственные руки этот ларец, сказав, что ты сам будешь знать, что с ним делать. К моему беспредельному удивлению я с большим трудом узнал в посланце Роданды ни больше, ни меньше, как самого великолепного Диметро. Всего я мог ожидать, только не той метаморфозы, что произошла в стоявшем передо мной человеке, бывшем когда-то самонадеянным красавцем диметра мнившим себя первым кавалером и художником в мире. Лицо его и сейчас еще было прекрасно, глаза сверкали, черты не деформировались, фигура была стройна, он был еще молод, но выражение горечи, печали, какой-то неумолкающей тревоги, сердечной напряженности, сдерживаемой стремительности делали его такой резкой карикатурой на прежнее великолепное спокойствие и самонадеянность, что я не мог даже сразу оценить всей глубины перемены в этом человеке. В моем торжественном настроении этот гонец прозвучал, как набат сметенной земли. Запаленный плащ, усталость Деметра говорили мне, что он еще не имел возможности ни умыться, ни переодеться с дороги. Я не знал, как найти дом для странников в оазисе, не знал, могу ли ввести диметра в свой дом, и хотел уже направиться к матери Анне, чтобы спросить ее, где мне обогреть и накормить посла раданды как заметил, что мы с Деметра стоим у самого порога ее дома, куда я, сам не зная, как, снова вернулся. Не успел я подумать о матери Анне, как дверь на крылечке открылась, И сама она, приветливо мне улыбаясь, сказала. «Веди гостя ко мне, Левушка. Моя девушка еще не спит. Пока ты поведешь гостя в душ, мы приготовим ему ужин. Где твой мехари, путник?» Ласково обратилась она к Деметра, стоявшему перед ней с ларцом в руках и, видимо, пораженному ее видом и голосом. «Мой верблюд донес меня до ворот твоей обители и пал мертвым». Когда я был уже близко и даже видел уже стену твоего сада, мать, откуда ни возьмись, напали на меня два разбойника. Они угрожали мне, требуя ларец раданды Я поднял ларец, прижал его к груди, решившись защищать его до смерти. Стрелы врагов пролетели все мимо меня. Тогда они стали пускать их в моего верного Михари, которому Роданда дал приказ донести меня живым сюда, Хотя бы самому пришлось умереть. Не знаю, знаешь ли ты, Роданду, мать. Этот старец так полон любовью ко всему, что даже все животные понимают его разговор с ними. Мой михари тоже понял его приказ. Напрягая все силы, верблюд уходил от преследователей, оставляя их все дальше за собой. Но когда твои ворота открылись перед ним, он уже не имел силы, их переступить», — отвечал печально Диметра. «Бедное, мужественное животное», — тихо сказала мать Анна. «Не горюй о нем, путник. Твой верблюд был не более мужествен и бесстрашен, чем ты сам, и его мучения в пути были не меньше твоих. Он пал смертью храбрых и верных до конца. Ты и выполнил свою задачу, как выполняют ее верные и бесстрашные гонцы. Прими мой поклон, священный посол раданды Осчастлив мой дом, дорогой гость, но передай прежде всего ларец тому, кому он прислан. Мать Анна низко поклонилась Диметра, не отрывавшему глаз от лица настоятельницы. По щекам его катились слезы, но то были не слезы горя, которая только что лежало тяжелой печалью на его лице. Теперь оно было радостное, счастливое, засияло энергией, преобразив всего человека так удивительно, что трудно было поверить в существование того угнетенного Диметра, что встретился мне несколько минут назад. Он передал мне ларец и ответил ей какое слово святая мать ты мне сказала О, если бы ты знала какую дверь в счастье и свет открыла ты мне будь благословенна ты сама не ведая ввела меня в новый путь диметра хотел склониться перед матерью анной но она обняла его поцеловала в голову и едва слышно сказала я все знаю друг Войдем же. Ты устал. Пора отдохнуть. Не беспокойся о промедлении своем. Ведь Роданда сказал «Возвращайся тотчас, ежели не встретишь нового друга, что знал тебя давным-давно и признает тебя желанным гостем. Ты встретил этого старого друга. Это я. Пойдем». Мы вошли в дом матери Анны. Я поставил на один из ее столов ларец в запыленном чехле, как дал мне его Диметра, и проводил его в душ. Тут, к нашему общему удивлению, ждал нас Ясса. Поручив усталого путника его заботам, я возвратился к матери Анне. Я застал ее, коленопреклоненный, перед столом, на который я поставил ларец. Теперь я увидел что не только весь ларец сиял, но от него бежали огромные снопы света, наполняя всю комнату сиянием и благоуханием. Я увидел внутри ларца, точно в костре огня, лежавшие цветы. Мгновенно я понял, откуда и какие цветы послал Роданда к торжественному открытию часовни. Я склонился подле матери Анны перед ларцом, утонул в блаженстве мира и любви и услышал ее неповторимо прекрасный голос «Спеши, Левушка, и Лолеон ждет тебя в часовне». С ее помощью я снял пыльный чехол с ларца, оказавшегося из такого же переливающегося розовым жемчугом материала Как статуя в часовне, звучащей радости, прижав горевший ларец к груди, я понес его к Иллиону. За несколько шагов до часовни я уже увидел Иллиона, спускавшегося по ступеням лестницы мне навстречу. Он взял ларец, высоко поднял его над головой, повернулся лицом к лаборатории владык, и как бы в ответ на его жест — Вся лаборатория вспыхнула. Владыки отдали земной поклон ларцу. Вслед за тем загорелись все башни лучей, башни стихий. Высоко в небесах вспыхнул громадный золотой шар. От него отделилась золотая пятиконечная звезда, упала на ларец, на котором и осталось гореть». Дивное явление продолжалось несколько мгновений и быстро погасло. Звезда же на ларце одна оставалась горящей и сверкала немигающим светом. Такую иллеон внес ее в часовню, шепнув мне, следуй за мной. Поставив Ларецу ног фигуры Великой Матери, он встал на колени, открыл крышку ларца и вынул из него несколько живых, издававших дивный и сильный аромат цветов. Он снова закрыл ларец, на крышке которого не угасла звезда, и поставил его под самую статую, вскрыв новое потайное хранилище размером как раз для ларца и звезды. Он приказал мне подать лопатку, где была приготовлена стеклянная масса, и инструмент, вроде широкого тупого ножа из стекла, и так искусно заделал и без того незаметную дверцу тайника, что различить ее было невозможно. Цветы он уложил на руки статуи точь-в-точь точь так, как они лежали в часовне общины Роданды. Мне казалось, что почва. Часовня, фигура, лестница — все уже и раньше ослепительно сияло, но для блеска игры лучей, бежавших от фигуры сейчас, я слов не находил. «Боже мой! Боже мой!» — мысленно говорил я, — и этот цвет Этот величайший дар милосердия привез сюда Диметро. Каковы же силы любви и снисхождения к людям великого, что его дар мог привести вчерашний грешник? Я палниц еще раз раздавленный величием любви единой жизни горячо молясь о том, чтобы приходящие сюда сумели хорошо понять и вылить в энергию благоговения великие слова «Слава в вышних Богу!» «На земле мир и в людях благоволение!» От легкого прикосновения руки Иллиона я поднялся с земли. Если моя душа, была вся наполнена трепетом и радостью, то как описать мне образ Лолеона в эту минуту? Для многого, многого в жизни, что составляет реальнейшие факты человеческого существования, нет слов, так как вся речь человека не в силах описать красоты людей в те моменты, когда в них просыпается и действует Бог и они становятся отражением его. Пойдем, брат мой, вскоре народ станет стекаться сюда. Тебе и всем твоим шести товарищам надо одеться в белые одежды и прийти сюда раньше всех. Вы займете все семь ступеней лестницы, и никто не должен пройти в часовню раньше матери Анны. Все могут быть возле часовни, но ничья нога не должна ступить на лестницу раньше неё Заметив, что меня несколько смущает, не будут ли бояться обитатели оазиса ступать по горящей почве, Ил леон улыбнулся на мой немой вопрос. Не все могут видеть подземный огонь. Даже не все могут ощущать силу магнетического тока, проходящего под землей. Только те, в ком жил их огонь, могут ощущать силу и воздействие огня, скрываемого землей. Здесь никто не увидит огня неба, но каждый ощутит его воздействие на себе в виде новой волны энергии. Дойдя до нашего домика, мы расстались с леоном он прошел к себе, я же побежал будить всех моих товарищей, Передал им приказ Иллы Леона, и через самое короткое время мы уже стояли на ступенях лестницы часовни. Я хотел остаться в самом низу, но Наталья Владимировна покачала отрицательно головой, говоря «Самое нижнее место мое, самое высокое ваше. Ступайте на седьмую ступень к самой двери часовни». Кроме вас некому вынести силы огня, что полыхает там. За мною встанет Ольденкот, за ним Григор, дальше Бронский, потом и и на шестой подле вас Василион. Едва мы заняли места, которые она нам указала, как еще раз, последний раз в оазисе, мы увидели владык мощи, благословляющих нас через их светившуюся лабораторию. Не успели мы отдать благодарственный поклон владыкам, как со всех сторон стали приближаться к часовне людям. Конечно, не будь у часовни стражей в нашем лице, людская толпа мгновенно попробовала бы ее заполнить. Наталья Владимировна всем терпеливо объясняла, что пока мать анна не поднимется в часовню никто туда входить не должен не привыкшие к ограничениям своей полной свободы в оазисе в раз установленных ими сами обычаях туземцы были удивлены и не особенно довольны доказывая что до сих пор все здания которые были ими выстроены в оазисе, они же первые и украшали цветами а мать анна входило в них тогда, когда все уже было украшено, и они сами с большими почестями и песнями вводили свою настоятельницу как первую гостью. «То были здания, друзья», — отвечала им Наталья Владимировна. «Когда будет открытие всех ваших новых зданий, все и будет по-вашему, как вы привыкли» и вы введете туда вашу мать по созданному вами милому ритуалу. Но это не здание, это ваша святыня, ваше счастье, как вам сказал учитель Иллолеон. Это ваше благополучие на земле, ваш храм, которого у вас до сих пор не было». Теперь вы будете приходить сюда за утешением и радостью. И надо, чтобы первой вошла в храм ваша мать, лучше и выше которой нет между вами ни одного человека. Толпа сейчас же выразила бурный восторг по отношению к матери Анне, поняла и приняла слова Андреевой и осталась мирно и радостно ждать. Вскоре часовня была окружена морем человеческих голов. Долго ждать не пришлось. В конце Пальмовой аллеи показалась высокая фигура в сияющей белой одежде, и часть толпы побежала ей навстречу, усыпая почву цветами. Это был Иллион. Он поднялся на седьмую ступень лестницы и обратился к тихо стоявшим вокруг часовни людям. Не ждите от меня каких-либо особых ритуалов, внешних обрядов освящения храма. ни в соблюдении внешней обрядности дело. Дело только в том, как и для чего вы приходите в храм. Если вы, входя в святая святых своего оазиса, будете нести в него святая святых вашего сердца, свет вашего храма будет усиливаться. Ваш храм будет сиять, не только заливая все то, что на земле, но и ту жизнь, что трепещет под землей. Сила ваших чистых мыслей будет привлекать к вам Всех живых, но невидимых вам тружеников неба и весь ваш оазис вашим сознанием включится в общую жизнь Вселенной. Приходя сюда, несите не только все то лучшее, что знаете в себе, не только очищайте свои мысли, приближаясь к часовне, но уже подходя к аллее, старайтесь забыть о себе, Думайте даже не обо всем уазисе и дорогих вам людях в нем. Думайте обо всей земле, обо всех живущих на ней людях, печальных и неудовлетворенных, унылых и жалующихся, забывших, что такое радость. Я уже говорил вам не раз, что среди всех сил, двигающих Вселенную к свету и миру, К прогрессу культуры и внутреннему росту самая первая непобедимая сила – радость. Сегодня Великое Милосердие Жизни подало вам знак своей помощи, помогая вам всеми способами, которые вы не раз называли чудесными, воздвигнуть этот храм – храм – звучащей радости. Вы все видите эту фигуру Великой Матери, фигуру божественной красоты, присланную вам в подарок, как дар своего труда и любви к вам радандой Вы восхищены и дивным образом, и выражением неизреченной доброты, льющимися от этой чудесной фигуры, каждому из вас хотелось бы приникнуть к ней в своей мольбе в восторге эксстаза преданности вы видите нет преград вы вольны идти каждый может подняться по ступеням где нет препятствий и приникнуть к святыне В делах духовных вообще нет препятствий. Каждый действует там, куда в силах вознести его, его дух, так и здесь. Только тот радостный поднимется на самый верх и пройдет в часовню, чей дух свободен от страстей и чист, кто живет на земле не для личных благ, но для труда, на общее благо. Многие из вас сегодня же будут пытаться войти в часовню, никто не успеет в этом. Будут немногие, что поднимутся до шестой ступени, а будут и такие, что не взойдут и на первую. И не потому, что одни будут достойнее, а другие нет, но только потому, что у одних будут уже покорные воли, страсти и желания, а у других будут еще пылать их личные желания, разбивая не только их гармонию, но и самообладание. Я уже говорил вам, без самообладания жить человеку на земле нельзя. Каждый, стремящийся достигнуть такого положения, чтобы служить людям земли, Чтобы жизнь его не прошла подобно сорному растению без смысла и пользы, должен достичь мира в себе. Когда он его достиг, он сделал половину пути к осмысленному существованию. Дальше, освобождённым от предрассудков, человек живёт уже и видит радость жить свой день в труде, для вечного он начинает понимать, что земля есть не место наслаждений и страданий, добра и зла, но священный храм труда бога, в котором и он по мере своих сил принимает участие. Знак своей любви и покровительства дала вам вечность допустив вас помогать в воздвижении этого храма. Сколько будет существовать оазис, столько же времени будет выситься здесь этот ваш храм звучащей радости. И чтобы он жил среди вас, приносите сюда в ваших сердцах радость. Только через эту силу вы можете сливаться с божественными вибрациями, наполняющими это место. Все ваши настоятели, начиная с матери Анны, что правит вами сегодня, будут высокими избранниками, которые смогут не только проникать в часовню, но и проникать к самой божественной фигуре Великой Матери». Это будут люди, освобожденные от личного. И все их страсти, заложенные в физический проводник каждого человека, будут уже потоками радости. Поэтому невидимый вам огонь ступеней и получасовни не будет их сжигать, как это неизбежно случилось бы с каждым человеком, еще не победившим в себе страстей, который попробует подниматься по этим ступеням. Чем ярче будут клокотать его страсти, тем сильнее будет жечь человека невидимый огонь Бога, положенный сюда его волею для защиты и поддержки вашего оазиса. Только радостный, то есть освобожденный, сможет подниматься в часовню. Дайте дорогу, вот идет ваша настоятельница. Сейчас вы увидите ту силу духа и сердца, которые, сливаясь, создают в человеке гармонию. Гармония выливается волнами радости и поднимает человека на те ступени, по которым может проходить только сотрудник великого Бога. Толпа раздвинулась, и мать Анна подошла в торжественной тишине к ступеням лестницы. Ее сияющий крест, развивающиеся вуаль и золотое шитьё на платье сверкали под солнцем точно лучи в призме. Она медленно стала подниматься по ступеням. И чем выше она шла, тем ярче горела ее вуаль. Но вот она дошла до седьмой ступени, и точно золотой туман окутал всю ее фигуру. Она повернулась лицом к народу, подняла руки и благословила своих детей, которым отдала всю любовь, весь труд и заботы всей жизни. Через минуту, все так же окутанная золотым облаком, Она скрылась в часовне. «Вы можете входить теперь, друзья», — обратился снова Иллалион к толпе. «Не бойтесь ничего. Никого невидимый огонь не сожжет. Просто каждый положит свой цветок там, куда сможет подняться». Люди стали подходить друг за другом. Но редко кто мог положить свой цветок выше третьей ступени. Груда цветов скопилась даже не на первой ступени, а возле нее. На четвертой ступени легло с десяток цветов, и только по два цветка осталось на пятой и шестой ступенях. И то, положившие их люди, спускаясь, изнемогали от жара невидимого огня, как когда-то изнемогал я, подымаясь в часовню с радандой Иллолеон вошел в часовню, снял цветок с руки божественной матери и передал его матери Анне. С этим цветком она вышла из часовни, снова благословила своих детей, на этот раз держа цветок в благословляющей руке, сошла со ступеней и во главе всей толпы двинулась к трапезной. И Лолеон Ле велел всем стоявшим на ступенях, за исключением меня и Григора, идти за матерью Анной, сказав, что у нас есть еще небольшое дело, что мы скоро присоединимся к ним. «Приведи сюда Диметра», — сказал он мне, как только последняя группа скрылась за поворотом аллеи. Я не представлял себе, где мог быть сейчас Диметра, Но Иллолеон указал мне на круто загибавшемся конце аллеи круг пальм. Добежав туда, я увидел сидевшего на земле и опиравшегося спиной о ствол пальмы Диметра. Он закрыл лицо руками, и горькие слезы потоком катились по рукам его и по платью. «Диметра, друг, тебя зовет учитель Иллолеон, нельзя плакать!» ты сидишь сейчас возле такого места где сама жизнь радость дала людям знак вечной надежды и прощения только закон милосердия и пощады царит в этом месте ободрись возьми мою руку будь счастлив что учитель зовет тебя но если радость не превзойдет в тебе страха раскаяние и всех иных сил и мыслей Ты ничего не услышишь, и зов учителя будет напрасен. Я отер его слезы, как мог и умел постарался вдохнуть в него энергию своего сердца, и Диметра, тронутый моим усердием, улыбнулся мне, прошептав. А, брат, я так виновен перед небом и землей, и перед тобой лично, а ты так добр ласков ко мне. «Ты узнаешь, что значит быть добрым только тогда, когда подойдешь к учителю иллеону Хотя ты уже достаточно видел от доброты раданды отвечал я ему. Чем ближе мы подходили рука об руку к часовне, тем все больше светлело лицо Диметра. Когда мы подошли к самой лестнице, иллеон спустился к нам и положил обе свои руки на голову опустившегося на колени Диметра. Подозвав Григора, Илалеон приказал ему положить свои руки сверх его собственных и сказал: И я защита тебе, друг. Не бойся больше ничего и нигде, как не боялся ты злых людей, преследовавших тебя в пустыне по дороге сюда. Крепко ощути, что ты всегда не один. У тебя еще не проснулись аспекты единого, что носишь в себе, и потому не можешь ощущать той уверенности в себе, что знают люди, чувствующие себя всегда и везде в присутствии Бога, Его послами для помощи и выполнения Его труда на горькой и печальной земле. то Бесстрашные гонцы, забывшие о себе и помнящие только волю его. Но мою руку и руку твоего будущего руководителя Григора ты можешь ощущать всегда в руке твоей. Опираясь на эту любящую руку, ты можешь проходить бесстрашно свой день какое бы внешнее окружение не составляло рамки творчеству твоего духа. Но если все, что ты слышишь и видишь, что читаешь и выносишь из общения с людьми высокой духовной культуры, остается только рядом идей, мертво лежащих в складках твоего ума, и дела твоей жизни и труда, катятся все так же по рельсам страха, сомнений, компромиссов и колебаний, ты не станешь человеком-учеником, хотя бы имел неоднократные призывы учителя. Не учитель шлет испытания своему ученику, так или иначе проверяя его, но жизнь в лице светлого братства призывает человека в ученики закаляя его в тех или иных испытаниях. В этих испытаниях человек сам имеет случай себя проверить и понять, в каком месте своего духовного храма он стоит. Проверь же, друг, сам свою непоколебимую верность, бесстрашие и радостность если ты будешь все время ощущать мою и григора руку в твоей тебе бояться нечего ты всюду будешь думать о человеке или о людях для которых будешь участвовать в тех или иных событиях а не о себе своих страхах удобствах или неприятностях если встретился тебе человек и ты не подумал о нем, что это только футляр, внутри которого сосредоточена жизнь единого? Если одновременно и сам ты не помнил, как тебе приветить его своим светящимся огнем, храня такой чистый и сильный свет сердца, чтобы быть похожим на прозрачную мраморную вазу, внутри которой сияет лампада, Ты не имел встречи с человеком, и сам ты выронил мою руку. Если ты принял человека в свой дом, а ты знаешь, кого ты в него принял, и рассматривал его как посланное тебе подспорье как помощь тебе за твои заслуги и усердие к делам общественным, как помощь лично твоим бытовым делам, и создал ему безрадостную жизнь, забыв, что не он тебе послан, а ты ему дан для защиты и помощи, для того, чтобы он научился подле тебя улыбаться и раскрепостился от страха. Если в один прекрасный день жизнь взяла бич в руки и подстегнула твои обстоятельства, которые заставляли стоять на месте твой мертво лежащий дух? Если жизнь решила дать тебе возможность поправить твое неверное отношение и поведение к тому встречному, что ты приютил, а ты ей ответил слезами, страхом, жалобами и унынием, снова расценивая все обстоятельства как «Я» Ты уже скатился с той ступеньки, куда вошел, и рука моя не может поднять тебя. Ибо твой дух покрылся плотным колпаком любви к себе. Отбросив в сторону все священные идеи, о которых ты читал, которыми светлел и восторгался. Иди же, друг. Крепко подумай обо всём, что я тебе сказал. И еще крепче, держись за мою и Григора руки. Возвращайся к раданде снеси ему поклон великой благодарности от всех нас за его труд и помощь, и передай ему, что видел собственными глазами здесь. И Леон поднял Диметра, прижал его к себе, и тот вскрикнул, восторженно глядя на пылавшую часовню и лестницу, горящую землю и светившуюся в ее подземном огне всю подземную жизнь. — О, учитель! — воскликнул диметра Что это значит? Все горит в кострах пламени. Пламя, как лава, бушует под землей в деревьях и цветах. И все же все остается неприкосновенным. И ты горишь, учитель, и горят твои товарищи, и горит моя одежда, но я жив и даже не поранен огнем. Что это? Это тот огонь, что жизнь дает от себя людям в помощь и в знак единения всей вселенной, состоящей из одной материи. Вернись к Раданде. Расскажи ему, что видел и иди дальше так, как он тебе скажет, до тех пор, пока я не вернусь в его общину и не передам тебя непосредственному наблюдению Григора. Вот спешит к нам Ияса. Он поможет тебе оседлать нового мехари и сам поедет с тобой к Роданде». Иллион благословил Диметра и Иясу, Велел им выезжать сейчас же и передать Роданде его письмо. Но письмо свое... Он приказал мне взять в его комнате и передать его Диметра. Я поручил также от него приказание проводить путников в их далекий путь и только тогда прийти в трапезную, куда сам Эллион отправился сейчас же. Простившись с Ил леоном Диметра и Ясса прошли к конюшням и навесу выбирать и седлать верблюдов. Я же отправился в комнату Иллы за его письмом к Роданде. Письмо я нашел на столе, и рядом с ним стояла небольшая коробочка, также предназначавшаяся Роданде. Взяв и то, и другое, я также направился к конюшням, но по дороге повстречался с одним из сторожей оазиса посланным камне мне Яссой. Ясса просил меня ждать их у ворот, так как сами они должны еще переодеться в платье для путешествия и зайти за провиантом. Я имел достаточно времени, чтобы элегантно упаковать посылку раданди и приготовить путникам легкую и удобную корзинку с фруктами. Ожидая моих друзей, я тихо сидел на скамье мысленно пересматривая некоторые страницы прошлого, и в частности встречу с Радандой, мне приходили на ум постоянные жалобы людей друг на друга, их сетования, что ближний своей несносной тупостью или бестолковой отсталостью раздражает их или заставляет испытывать досаду, нарушая радостный и благополучный день. Я представил себе Раданду столь высокого наставника и по устам моим скользнула улыбка когда я задал себе вопрос мог ли раданда испытывать досаду на грешника нарушающего его великое духовное благополучие и еще раз я пережил и передумал слова илалеона встреча это ты Послышались тяжелые шаги верблюдов, и к воротам подъехали два бедуина, в которых я с трудом узнал Яссу и Диметра. Отдав Диметра посылку для раданды привязав к седлу Яссу корзинку с фруктами, я горячо пожелал путникам счастливого пути. Долго я еще стоял в воротах, пока пыль пустыни не скрыла от моих глаз. Гонцов и Лолеона, а затем поспешил в трапезную.